Глава тридцать Сейчас. Эдгар сам не знал, что хотел найти в библиотеке. Сумятица последних дней избивала с толку. Писатель не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Мысли скакали, как блохи на раскаленной сковородке. Сравнение очень плохое, но лучшего на ум и не приходило. Сначала он прошел по рядам с художественной литературой и прослушал некоторых авторов. Это было его собственное изобретение, сделанное походя, почти случайно. Он всегда знал, что у каждого писателя есть свой ритм. Иногда прекрасная книга хорошего автора просто не читается, и все. Почему? Секрет прост. Ритм его слога не подходит конкретному читателю Для собственного удобства Эдгар стал переводить текст в мелодию По которой сразу становилось ясно, понравится ему написанное или нет После его героического возвращения 15 лет назад Технология эта прижилась и широко распространилась Ее применяли почти во всех библиотеках, читальных залах и книжных магазинах. В последних, кстати, благодаря этому продажи возросли в разы, так как потенциальные читатели уже не сомневались, понравится им произведение или нет. На каждом устройстве, символизировавшем бумажную книгу из древней старины, не было ни названия, ни имени автора, те прятались внутри. Прилагались только наушники, в которых звучала мелодия текста. Одна из книг понравилась литератору, и он снял ее с полки. «Галилео», — прочитал он во вкладыше. «Что за проклятие?» — спросил он сам себя, возвращая книгу на место. «Нравятся только собственные книги. Пора прекращать писать и становиться обычным читателем». Он сел в кресло и прикрыл глаза. Надежды на то, что удастся сосредоточиться, было мало. Требовался лишь незначительный отдых разума. Надо было отбросить все мысли и постараться ни о чем не думать в течение нескольких минут. Первое время ничего не получалось. Безумные новости и события последних дней кружили внутри черепной коробки, как мухи, пойманные в аквариум. Аналогии у меня сегодня просто бомба», — сказал он вслух. И тут сознание прояснилось и очистилось. Он снова стал памятью рода, вспомнив все, что происходило с поселенцами от начала времен на Электро и даже раньше. «Вот!» — чуть было не закричал он. «Вот!» Чудесным образом ему удалось увидеть мир до посадки Галилео. Эдгар был готов увидеть что угодно. Вулканический мертвый мир, окутанную ядовитыми парами каменную пустыню, даже нечто газообразное. Но внутреннему взору его предстало совсем иное. «Электро — не планета!» — пробормотал он, зачарованно глядя в пространство. «Электро — зародыш Вселенной, замаскированный под планету!» Разноцветные огоньки плясали по всему объему полупрозрачной сферы. Между ними струились потоки тумана, словно ранним утром над водой. Но это был совсем иной туман, космический. Открыв глаза, писатель вскочил и помчался к полкам с научной литературой. «Если наша Электро — целая вселенная, — лихорадочно думал он, — значит у нас под носом источник мощнейший и почти неисчерпаемой энергии. Невероятный потенциал! С ее помощью мы сможем не только демона размельчить, но и с непрошенными гостями в два счета разобраться!» Понятно, что в столь взбудораженном состоянии литератор не видел ничего вокруг. Не замечал он и того, что за ним пристально наблюдают три пары глаз. Эдгар схватил с полки огромный доисторический фолиант, посвященный археологии и геологии. Ясно, что практических сведений по строению планеты там почти не было, ведь кроме района северных гор никому так и не посчастливилось копнуть глубже 50-100 метров. Все попытки упирались в гладкий пласт сверхтвердого вещества, которое не удавалось даже поцарапать. Таким образом, толстенный почти на 2000 страниц справочник Содержал подробные биографии тех, кто пытался хоть что-то откопать, и более-менее подробное описание рельефа планеты. Последний пункт как раз больше всего и интересовал писателя. Нужно было узнать, как подобраться к оболочке зародыша Вселенной, и затем придумать, как использовать скрытую внутри силу. С этим должна была помочь богиня. «Так-так-так», — бормотал литератор, держа огромную книгу на одной руке и перелистывая страницы другой. «Не то, не то, не то». Шестое, седьмое, а может быть, десятое чувство подсказало Эдгару, что ему угрожает опасность. Подняв глаза от книги, он увидел человека с всклокоченными волосами и безумными глазами, который несся на него, зажав в поднятой руке нож. Писатель закрыл книгу и встретил нападающего сокрушительным ударом фолианта по голове, сломав тому челюсть. Убийцу отбросило на пару метров, где он потерял сознание от удара затылком об угол полки. Нож вылетел из его руки и замер в нескольких метрах от тела. Паркет под ним начал темнеть и пузыриться, так как лезвие перед покушением смочили в сильном яде. Эдгар уважительно оглядел правую руку. «А этот протез, правда, может творить чудеса, не соврали!» Но расслабляться было рано. Увидев, что их товарищ повержен, из-за перекосившейся от тяжести полки с любовными романами на литератора ринулись еще двое убийц. Однако в узком пространстве между библиотечными стеллажами вдвоем было не развернуться. Если бы они напали с разных сторон, зажав тем самым Эдгара в замкнутом пространстве, у них еще был бы шанс. «Почему нож?» — успел подумать в это время Эдгар. «Видимо, не хотят привлекать лишнее внимание. Умно!» Во второго нападающего он кинул книгу. Лицо писателя скривилось от столь варварского отношения к литературе, но выбирать не приходилось. Тяжелый том попал преступнику по запястью и выбил длинную и острую заточку, которую он держал наготове. Тот взвыл от боли и тут же ринулся на жертву. Он был готов убивать гора голыми руками. Тот увидел это в округлившихся, горящих безумием глазах. Тычок протезом в кадык успокоил убийцу моментально. За его спиной маячил третий, еще не понимая, что происходит оседающего на пол, обезоруженного преступника Эдгар ухватил за грудки и оттолкнул на приближающегося сообщника. Благодаря все тому же протезу толчок оказался резким и довольно сильным. Последний нападающий не ожидал, что напарник упадет на него спиной, и не удержал равновесия. В итоге оба рухнули на нижнюю полку все того же злополучного стеллажа с любовной билетристикой. «Надо убегать», — подумал Эдгар. «Быстрее!» Стресс, протез и уроки Арнольда, конечно, помогли на первых порах, но он не тешил себя иллюзиями, что сможет справиться сразу с троими. Тут пошатнувшийся стеллаж занял прежнее положение, а с его верхней полки сверзилась каменная фигурка мальчика с занесенным для броска копьем, которая олицетворяла дух влечения и страсти между людьми. Упала эта скульптура крайне неудачно. Копье вошло точно в глаз тому, что нападал с самодельной заточкой а затем изваяние кудрявого и озорного мальчугана раскрошило ему череп. Брызги крови и серого вещества незадачливого убийцы оросили торцы устройств для чтения, так похожие на корешки книг. Последний преступник вскричал от ужаса, отер с лица кровь сообщника, поднялся и хотел скрыться за дверью. Но Эдгар, сам не зная почему, гринулся к нему и схватил за ногу протезом, заменившим ему правую, утерянную в юности руку. Нападавший снова упал. «Кто тебя послал?» – спросил Эдгар. «Зачем вы хотели убить меня?» Убийца изо всех сил принялся мотать головой. «Что, не скажешь?» Писатель принялся выкручивать ногу, заставляя преступника переворачиваться на полу. «Говори!» Странно, Эдгару никогда не нравилось причинять боль другим. Если он и описывал такое, то только потому, что того требовал сюжет. А сейчас он поймал себя на том, что получает удовольствие, причиняя этому человеку боль. Убийца что-то неразборчиво мычал и пытался показать руками на лицо. «Кто хотел убить меня?» Писатель буквально взревел, будто Миша в их славном походе. Словно повинуясь воле хозяина, протес сделал движение, которое не собирался делать сам Эдгар. Нога преступника загнулась под неестественным углом и тут же хрустнула. Нападавший взвыл от боли, а писатель выпустил его голень и отступил с открытым от шока ртом. Превозмогая боль, преступник поднялся и поскакал на здоровой ноге к двери, разражаясь воплями при каждом прыжке. Лишь у самого выхода он обернулся к литератору и открыл рот. Даже с такого расстояния было видно, что язык у него отсутствует, а вместо него во рту, у самой гортани, находится кровавая масса. «Ну, извини», — сказал Эдгар и отвел глаза. Убийца прыгнул за дверь, где раздались новые голоса. Написатель Но писатель был опустошен, ему не хотелось больше ни с кем драться. «Тогда можно было бы заставить его написать», — произнес он, садясь в кресло.